С обедом было покончено довольно быстро и без разговоров. Короткие реплики типа «Передай соль» учитываться никак не могли. Как и то, что Лариса поднималась для перемены болют, а Сайна удалялась в спальню, чтобы вновь убаюкать проснувшейся Ирину. Время обеденное. Малышам за столом со взрослыми делать нечего, так что налопались и легли спать. Не сказать, что это обстоятельство нравилось уже подросшему Сереже. Но тут главное его уложить. А там спит, только сопит в две дырочки. Хорошо. Сделав первый глоток, с нескрываемым наслаждением выдохнул Вейн. А то верно, хорошо. Сейчас бы еще пряник или свежевыпеченную булку. Мечтательно протянул старик. При этих словах Дмитрий невольно покосился в сторону, уже собиравшийся высказаться Ларисы. Но Сайна только прикрылась ладошкой, стараясь укрыть невольно проступившую на губах улыбку. А, впрочем, этом нет никакой необходимости. Если уж на то пошло, то нужно или отворачиваться, или прятать все лицо. А он как глаза смеются. А от уголков глаз потянулись озорные лучики морщинок. — Ты не сомневайся, Вейн, мы тебя еще по выпечкой. В этом году нам уже удалось получить солидный урожай зерновых. С и вовсе будет лучше всего. Так что годик-другой все будет. — Ну, пару лет это ты лиха охватила, — попытался возразить Дмитрий. И тут же понял, что лучше бы молчал. Ты, Дима, не придирайся, а лучше математику вспомни. Уже на следующий год у нас будет примерно по две с половиной тонны и ячменя и пшеницы, а кукурузы так и вовсе будет уже достаточно, чтобы разнообразить стол. Между прочим, кто-то уже сейчас мог бы это сделать, наладив добычу мёда. Но ему За его милитаристскими замашками некогда. «Как думаешь, Вейн, мед к чаю это было бы лучше?» Дмитрию оставалось только воздеть очи горе. «Чего отворачиваешься, Димочка? Ведь я права». «Лариса, боюсь, что мед — это как бы не ко времени. На словах объяснить я смогу». Но отправлять мальцов, чтобы их искусали, опасно. Но взрослые, все пределе. Ну, че ты заводишься? Знаешь же, как все обстоит. Покойно нам только снится. Сейчас все силы брошены на то, чтобы готовиться к войне. А может, все же не сунутся? Понурившись, произнесла в раз, растерявшая весь свой пыл и задор Лариса. Сунутся. — возразил Дмитрий. — Какими силами, непонятно, но сунуться однозначно. — О, но ну команды вешать нос не было. Прорвемся, девчата! Обняв обеих своих подруг, попытался взбодрить Жан Дмитрий. В ответ на это обе улыбнулись. Вот только задора в тех улыбках было мало. — Случись беда! Уж кому кому, а их благоверному идти встречать ее в первых рядах. Если бы не острая необходимость в нем, так он и сейчас находился бы где-то в лесах, хотя на этот раз и не так далеко. Первый триад воинов сейчас почти в полном составе находился на Дону, примерно в десяти километрах от Нового. Там была устроена Новая застава. Раз уж так сложилось, что племя сосредоточено в одном месте, то и заставу решили разместить поблизости. Дорога у нападающих будет одна, по реке. Поэтому мелкие отряды бойцы вполне сумеют перехватывать. А если набег будет слишком велик, то парни сумеют отойти к поселку с тревожной вестью. Командовал заставой Атар. Дмитрию пришелся по душе этот рассудительный парень. Была уверенность, что он не наломает дров и не станет руководствоваться одной только безрассудной храбростью. Насколько Соловьев оказался прав, принимая это решение, пока решительно непонятно. Но ясно одно. Пора распределять нагрузку на помощников. Есть табук, который сейчас на кровавом утесе занимается добычей железа. Есть гарун, ведающий делами в кузнице. В отряде заправляет атар. Не разорваться же Дмитрию в самом-то деле. Двое бойцов, Тынк и Город в наказание за свой проступок, сейчас находятся в поселке. Оно вроде и среди народа, и к семьям поближе. Но они предпочли бы оказаться сейчас товарищами. На эту сладкую парочку Дмитрий свалил организацию вооруженных сил. Нет, он не пустился на самотек и постоянно держал руку на пульсе, следя за боевой подготовкой и тем, как налажено производство снаряжения и вооружения но основная нагрузка на этих твоих. Лариса была абсолютно права, когда говорила о милитаристских замашках Дмитрия. Кузница и столярный цех работали на пределе, сосредоточив все свои усилия на производстве оружия, доспехов и снаряжения. Всего этого потребуется очень много. Это началось едва только такунка, увел племя в большое кочевье. Так что на сегодняшний день остававшиеся мужчины уже имели полный комплект вооружения. Спешно вооружались новички, и те, и другие сливали бочки пота на ежедневных тренировках, позабыв о таком развлечении, как охота. Вопрос с продовольствием был решен быстро и без затей. Выследили мамонта, забили ледник его мясом, как свежим, так и наскоро закопченным. Река все так же щедро делилась рыбой, которой там была просто прорва, и ничто не указывало на то, что этот источник иссякнет. Не прекращались и заготовки на зиму, но тут все легло на плечи женщины-детворы. Сбор ягод, кореньев, бобов, фруктов и все остальное. Единственное, где были задействованы мужчины, это сенокоз. Ну и то попеременно. Остальное время они тренировались, тренировались и тренировались. Доспехи делали попутно, в свободное время. И под присмотром тех, кто уже успел усвоить эту науку. По воскресеньям всех женщин и подростков утаскивали на обширное стрельбище. Хотя арбалетов и не хватало, они тренировались с тем, что было. Но если случится большой набег, а это было вполне возможно, то Дмитрий хотел быть уверенным, что у сауни достанет сил отстоять свои жизни. «Жаль будет, когда самовар прогорит. Чайком уже не побалуемся!» Вдруг произнес Вейн, явно меняя тему разговора. «Не беда. Его еще хватит на пару-тройку лет. А там, глядишь, найдем меч. Да нет, так сайно у нас таким гончаром стало, что из глины сможет мастерить ничуть не хуже». Задорно возразил Дмитрий. Потом тяжко вздохнул и закончил. Напрасно пытаешься увести разговор в другую сторону. Знаю ведь, что по серьезному делу пришел. А Сайна и Лариса... Да, женщины. Да, боятся. Так я и сам боюсь. И ты боишься. Но мы вроде как штаб в этом бедламе, и больше других понимаем происходящее. Так что не стесняйся, говори. Две головы хорошо, а четыре лучше.